Дерево жизни. Я планировал в темноту так долго, что успел не только успокоиться, но даже соскучиться и замёрзнуть. Мне вспомнилась латинская фраза: "Locus spusc Avernsky". Римляне полагали, что низвержение в ад даётся людям без труда. Много они понимали, думал я. Круги, которые я описывал, складывались в однообразно томительное путешествие,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 которые давно уже стали частью нашего повседневного обихода. Пропасть становилась шире, и я стал размышлять, каким образом могло возникнуть такое странное геологическое образование. Домн Лилимаратовича был устроен на холме. Возможно, это было жерло древнего вулкана. Хотя какие к чёрту вулканы под Москвой? Ещё это мог быть пробитый метеоритом туннель, и, конечно, шахта могла быть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 Но спустившись ещё ниже, я заметил в каменной стене треугольную впадину. Это был вход в пещеру над поверхностью воды. Там можно было приземлиться. С первого раза это не получилось. Я отчеркнул крыльями по воде и чуть не плюхнулся в озеро. Пришлось набрать высоту и повторить манёвр. В этот раз я сложил крылья слишком высоко над каменным уступом, и посадка оказалась довольно болезненной.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 Потолок пещеры был так далеко, что я его еле видел. В центре зала возвышалась громоздкая конструкция, к которой вёл длинный металлический помост. Сначала я подумал, что это огромное растение, какой-то мохнатый кактус размером с большой дом, окружённый лиссами и затянутый складками тёмной ветши. Ещё это было похоже на бочкообразную грузовую ракету на стартовой площадке.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 Она выглядела нереально, словно охвативший себя плавниками кит, которого подвесили над землёй в корсете. Такое вполне мог бы нарисовать сюрреалист прошлого века под воздействием гашиша. Подойти к мыше вплотную было нельзя, её окружала ограда. Помост, по которому я шёл, кончался у вырубленного в камне тоннеля, ведущего вниз. Я осторожно сошёл по скользким ступеням, Я оказался в коридоре, который освещали галогеновые лампы. Коридор напоминал угольную шахту, как их показывают по телевизору. Он был укреплён металлическими рамами, а по его полу шли какие-то чёрные кабели. Моё лицо обвевал лёгкий ветерок, работала вентиляция. Я пошёл по коридору, вскоре он привёл меня в круглую комнату, вырубленную в толще скалы. Комната была очень старой.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 которая словно корневищью уходила далеко в толщу камня. Может быть, таких шей было несколько. Я шёл параллельно одной из них по вырубленной в скале галерее. В местах, где шея обнажалась, располагались алтарные комнаты. Я видел в них много замечательного и странного, но хронологический порядок часто нарушался.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 Комната, которую я датировал началом 20-го века, показалась мне самой элегантной. Она была просто и со вкусом убрана, а на её стене висели две большие картины, имитировавшие окна в сад, где цвели вишни. Картины так удачно вписывались в пространство, что иллюзия была полной, особенно со стороны алтаря, где была глава. Сама эта глава показалась мне невыразительной.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 вкрашен мхной круглом шиньоне с большими рубиновыми серьгами в ушах. Дальше прохода не было. Зал реального социализма, как и обозвал про себя эту алтарную комнату, кончался стальной дверью. На ней висела зеленая от древности таблица с причудливо выбитыми старинными буквами. «Великий Мш». Я увидел на стене кнопку звонка. Потоптавшись на месте, я позвонил. «Великий Мш». Прошло с полминуты. Замок щёлкнул, и дверь приоткрылась на несколько миллиметров. Дальше её открывать не стали. Подождав ещё немного, я приблизил ухо к щели. "Девочки, девочки", долетел до меня хриплый женский голос. "А мы ну, же прятались за ширму, как я говорю". Я позвонил ещё раз. "Да-да", отозвался голос. "Входи". Я вошёл и деликатно притянул дверь за собой.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 комбинация Растаманского «Давай закурим» с холодным гламуром снежной королевы. Внизу качалась копна пегих дредов, в которой были вплетены бусинки и фенечки разного калибра, а вверху волосы были как бы подняты на веер из четырех павлиных перьев, соединенных каркасом из золотых цепочек и нитей. Этот ажурный сверкающий многоугольник был похож на корону.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 Ештар Борисовна, сказала голова. Для тебя просто Ештар. Учти, я не всем так говорю, а только самым хорошеньким. Рамо второй представился я. Знаю, садись. Нет, погоди. Тяпнем коничку за встречу. Ештар Борисовна, вам больше нельзя сегодня, произнёс строгий девичий голосок из-за шторы. Но «Ну, за встречу, за встречу, сказала голова. По 5 г. Сиди на месте, мне юноши помогут.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 Но возражений не последовало. Так, сказал ей стар, чокни сам с собой и помоги мамочке. Я звякнул стаканами друг о друга и протянул один вперёд, не понимая, что делать дальше. Опрокидывай, не бойся. Я наклонил стакан, и голова ловко поднырнула под него, уловив жёлто-коричневую струю, на пол не пролилось ни капли. Я почему-то подумал о дозаправке в воздухе.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 У меня был достаточный опыт общения с вампирами, чтобы понять, что это значит. Я провёл рукой по шее и глянул на пальцы. И точно, на них были крохотные красные пятнышки. Видимо, она успела укусить меня, когда мы целовались. Открыв глаза, она уставилась на меня. Я не люблю, сказал я, когда меня. А я люблю, перебила голова. Под конец, мне можно. Ну что,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 А как я его найду? Спроси у кого-нибудь, только с Энлелем про него не говори. Это его брат, они много лет в ссоре. Со мной Азирис тоже можно сказать, в ссоре. Почему вы поругались? Да мы не то, чтобы ругались, просто он со мной связь потерял. Он Толстовец. Толстовец переспросил я. Да, ты про них знаешь? Нет. Первый раз слышу.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 Так их сейчас мало осталось, но Азирис из них. А как он к этому пришёл? Иштар наморщилась. Его наркотики довели, вот что я думаю, если честно. Наркотики и книги всякие глупые. С ним ты досыт ты наговоришься. Он мозги засорять умеет не хуже, не Лиля, только с другого боку. Она засмеялась. Мне показалось, что на неё уже действует выпитый коньяк. Что такое баблос, спросил я. Тебе Лиль ничего не говорил? Он мне начал рассказывать про жизненную силу, которую человек излучает в пространство, когда думает о деньгах, агрегат М5. Но сказал, что остальное расскажут здесь, если считать тут достойным. Ой, не могу, хмыкнул Иштар. Сач тут достойным? Двойные проверки, тройные проверки. У меня нет какого секретов нет. Хочешь знать, спрашивай. Баблос это от слова бабло, иштар захихикала. Я услышал, как за ширмой тихо смеются девушки. "Нет", сказала она. "Баблос это очень древнее слово, может быть, самое древнее, которое дошло до наших дней. Оно одного корня со словом Вавилон и происходит от акадского слова Бабилу, врата бога. Баблос"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 Вот какая-то путаница, мне кажется. Леонид Маратович говорил, что красная жидкость это корректное название человеческой крови, перебила Штар. Со мной можно, но мне самому уже трудно было произносить это слово. Он говорил, что вампиры перестали пить красную жидкость, когда вывели человека и заставили его вырабатывать деньги. Всё правильно, сказала Штар. Но мы всё равно вампиры.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 Мы как глубоководные рыбы, нам не страшен никакой ураган на поверхности. Он нас не затронет, понимай, сказал я. А насчёт того, что я симпатичный, ну, не умеешь ты притворяться. Смешно это всё-таки. Кстати, спасибо за мысли про мою причёску. Оч, что? Я ничего не говорил и про причёску, но понял, что первое впечатление успело запечатлеться в моей красной жидкости.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 Я даже такой вот победы не могу себе купить, сказала Иштар. Знаешь, как в песне: "И значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим". Прантовки говорят: "Здесь смысл не в том, что денег много, а в том, что ног нет". Вот так и я. Могу разве причёску сделать и макияж? Ну, серёжки в уши вдеть и всё. Ты уж не смейся над старой дурой. Мне стало стыдно, и ещё стало её жаль. Слава богу, что я заметил шрам от фейслифта уже после укуса. Он думает, что хоть это и сделали хорошо. Раздался писк мобильного телефона. Да, ответила Иштар. Ослышалось тихое кваканье мужского голоса из кнопки наушника в её ухе. У меня, сказала Иштар. Говорим, да. Хороший мальчик хороший, подрастёт, я его вместо тебя назначу в старый боров, понял?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 Войдя внутрь, я повернулся к Иштар. "И вот ещё что", произнесла она, пристально глядя на меня. "Насчёт Геры. Ты с ней осторожней. Много лет тому назад у Энлиля была одна похожая на неё подруга. Крутили они шуры-муры, ели суши, били баклуши, но до кровати у них так и не дошло. Я один раз его спросила, почему. И знаешь, что он сказал? Если не просить чёрную мамбу, чтобы она тебя укусила, можно долгие годы наслаждаться ее теплотой. Я тогда подумал, что он холодный и равнодушный циник, а сейчас понимаю, именно поэтому он до сих пор и жив. Я хотел спросить, при чем тут Гера, но не успел. Дверь закрылась, и лифт тронулся вверх. Поглядев на свое отражение в полированной стальной дверце, я увидел на лбу похожий на алую розу отпечаток губ.